Глава 58. Объект гарнизон. Два Девушка в комбинезоне держала электрошокер неумело, обеими руками. Это лишняя милочка, не глядя на нее, миролюбиво сказала Лабай. Все равно я могу обезоружить вас в любой момент. Девушка отступила на шаг назад, но шокер не отвела. Вытянутое и почти пустое помещение заливал белый свет газоразрядных ламп. На неровном бетоне блестела влага. Помещение напоминало шлюз. В узких торцевых стенах располагались прочные стальные двери с стальными рамами и штурвалами кремальер. На длинной стене висел плоский монитор, поделенный на секции. Они показывали ночной лес в черно-зеленой гамме. Алабай с пультом по-хозяйски сидел на пластиковом стуле, какие бывают в дешевых уличных кафе, и внимательно смотрел на экран. Девушка с шокером стояла у него за спиной возле дальней открытой двери. «Не беспокойтесь, я не причиню вам никакого вреда», — пообещал Алабай. Сквозь тесный проем, перешагнув порог, в шлюз вошел низенький и толстый человек с седой бородкой-клинышком. На нем тоже был голубой комбинезон с эмблемой «Пацификом» на плече. Обитатели катакомб в недрах горы Монтау всегда носили бейсболки. С потолков капало. «Леночка, ты же знаешь правила. Гостей запускаю только я». Он сказал, что вопрос жизни и смерти, Ярослав Петрович. «Нельзя быть такой доверчивой, Лена. Ты уже взрослая». «А я ей не солгал, профессор», — усмехнулся Алабай. «У меня и вправду вопрос жизни и смерти. Вот этих двоих!» Он кивнул на монитор. Там, по черно-зеленому лесу, шли две желто-оранжевые фигуры. «Что вам здесь нужно, Эдуард?» — сдержанно спросил Ярослав Петрович. Алабай, наконец, оглянулся и улыбнулся. «У меня два перебежчика из вражеской бригады. Мне надо узнать, нет ли за ними хвоста». «Удобнее всего у вас и камера, и надежная защита». «Прошу вас впредь избавить мою миссию от подобных затей», — холодно заявил Ярослав Петрович. «И не приходите сюда, пока я сам вас не приглашу». Алабай помолчал, продолжая улыбаться. «Не следует так сердиться, профессор», — наконец сказал он. «Вы сами во всем виноваты. Не надо было привлекать к работе местных жителей». «Они же не знают ничего, кроме войны, и они принесли войну к вашему порогу». «Это вы ее принесли, Эдуард», — возразил Яков Петрович. «Вы затеяли войну с другой бригадой». «Если вы нанимаете бродягу из лесорубов, то вам не утаить информацию о коллегентах объекта гарнизон. Рано или поздно лесорубы узнают о них и передерутся за этот ресурс. На ваше счастье, пресловутый Харлей сначала попался мне». Я сумею прекратить борьбу и унять конкурента, но вы не должны мне мешать. Тогда и ваша миссия, и моя бригада останутся в выигрыше. Сомневаюсь, что выигрыш теперь возможен. Возможен, заверила Лабай. Для вас и компромисс выигрыш. Он вытащил телефон и набрал номер. Одна из желто-оранжевых фигур на экране тоже поднесла руку к голове. Дмитрий! спросил Алабай. «Привет. Я вижу вас». Алабай говорил с паузами, во время которых ему отвечал собеседник. «Не ищи меня, я вас по камерам отслеживаю». «Да, все верно. Вход в гарнизон, и я внутри». «Давай так. Отдай телефон Вильме, и пусть она по лестнице поднимается наверх. Я ее запущу, тебя нет». «Потому что так мне спокойнее». «Да, проверяю. Жди нас внизу». «Сколько мне потребуется, столько и жди. Отбой!» Алабай убрал телефон и повернулся к гринписовцам. «Леночка, можно чашку кофе попросить?» — вальяжно поинтересовался он. «Сейчас женщина сюда зайдет. Ей сегодня крепко досталось». Лена глянула на Ярослава Петровича. «Принеси», — разрешил тот. Лена протянула профессору шокер и вышла. На мониторах две светлые фигуры разделились. Одна направилась куда-то в сторону, а потом появилась в сегменте трансляции с лестницы. Это была Вильма. Она осторожно шагала по ступенькам и держалась за перила. «Поясните-ка мне, Эдуард, почему компромисс с вами выигрыш для миссии?» — спросил Ярослав Петрович, убирая шокер в карман комбинезона. «Потому что любой другой бригадир просто вырубит все коллегенты подчистую». Алабай развалился на стуле, вытянув ноги и скрестив руки на груди. «Вы можете попробовать договориться, как договорились со мной, но вас обманут. У дровосеков своя этика. Одно из ее правил — не выполнять своих обещаний. Другое — ничего не оставлять на потом. Как положено на войне». «А у вас какие правила?» В голосе Ярослава Петровича была неприязнь, но где-то за ней почти незаметное презрение. — У меня нет правил, — блеснул зубами Алабай. — У меня условия сделки. — Кстати, я еще не получил от вас второй транш. Для нас и 25 тысяч долларов было проблемой, а вы хотите еще сверх того двое больше. Сбавьте цену или потерпите, пока мы соберем. «Цену я не сбавлю. 75 тысяч — это рыночная стоимость той половины вашей рощи, которую я не трону. А сбор денег — ваша проблема. Я знаю, что у Гринписа мощная поддержка. Фонды, концерны, общественные организации. Вы найдете нужную сумму, не сомневаюсь». «Не в курсе, откуда у вас такие сведения, Эдуард. Мои ребята работают бесплатно. Наше оборудование — старье, списанное из разных лабораторий. И все мы ходим под угрозой уголовного преследования». А, тут еще шантаж. Значит, познание тоже требует жертв. Судя по монитору, Вильма уже стояла по другую сторону двери в шлюз, но Алабай не спешил ее впускать. «Я бы застрелил вас», — признался Ярослав Петрович. «Но мы не такие, как вы. Мы не мерзавцы. Мы будем искать деньги. Половина коллегентной рощи минимум, без которого невозможна жизнедеятельность мицеляриса — Вы, Эдуард, грабите не нас, вы грабите будущее человечества. — Уважаю пафос, — кивнул Алабай. — Это не пафос. Я ученый, а не фигляр. — А я, бизнесмен, — снова блеснул зубами Алабай. — И я предложил вам очень хорошую сделку. Половина рощи все-таки позволит вашему монстру выжить. Я получу прибыль и огражу вас от поползновений других бригадиров. — И мы с вами сможем пролонгировать сотрудничество на следующий сезон, когда фитоциноз восстановит коллегентные деревья. Вы сохраните объект исследования, а я обзаведусь постоянной плантацией коллегентов». Ярослав Петрович ничего не ответил. В помещение вошла Лена с кружкой кофе, и Алабай вспомнил про Вильму. Он встал, направился к двери и прокрутил штурвал кремальеры. Вильма, измученная пленом и бегством, растерялась, увидев все это. Алабая, свет ламп, комнату с мониторами и незнакомых людей. Перешагнув порог, Вильма застыла, будто ее поймали на месте преступления. Алабай запер дверь у нее за спиной, подвинул стул, взял у Лены кружку и сунул Вильме. — Теперь ты в безопасности, моя хорошая, — сообщил он. «Никто из леса сюда не прорвется. Присядь, отдохни!» Вильма не села. Никто не сидел, и она не осмелилась. Она ожидала другую встречу с объятиями, поцелуями, ласковыми словами. «Скажи честно», — попросил Алабай, — «ваш побег не ловушка, не засада Типалова. За вами никто не идет?» Вильма смотрела на Алабая так, словно ничего не соображала. «Ау!» -у! Алабай легонько потрепал ее по щеке. «Мы сами сбежали», — тихо произнесла Вильма. «Отлично!» — потирая руки, Алабай прошелся по шлюзу. «Поздравьте меня, Ярослав Петрович! Мой конкурент остался без стрелевочной машины и без бродяги. Так что хозяин положения отныне я. Надеюсь, и с вами у меня взаимодействие сложится к обоюдной пользе». Профессор чуть скривился, но Алабай смотрел не на него, а на монитор. Одна из камер показывала, что в лесу, неподалеку от входа в гарнизон, прячутся еще люди. Четыре размытых световых пятна среди черноты и зелени. Алабай набрал вызов на телефоне. «Ленька, у вас все в порядке?» — спросил он. «Я сейчас буду». Алабай убрал телефон и повернулся к Ярославу Петровичу. «Что ж, мы вас покидаем, профессор. Надеюсь, на следующий транш уже завтра. И спасибо за гостеприимство. Вы меня выручили». «Жалею, что вообще открыл вам дверь», — скупо сказал профессор. Алабай кивнул. «Не считайте меня корыстным негодяем. Я понимаю значение науки. Поэтому напоследок хочу передать вам интересную информацию». Бродяги — не единственный тип симбиоза человека и леса. У дровосеков есть еще некие ведьмы. Они не могут определять коллегентов тактильно, но чувствуют состояние биоциноза и понимают, как воздействовать на него ради нужной им реакции. Будете хорошо себя вести, я покажу вам ведьму. За дверью шлюза располагался другой бетонный отсек — тамбур. И только здесь Алабай обнял и поцеловал Вильму. Он знал, что ученые видят его на экране монитора, но Вильму следовало поцеловать. Так проще будет потом ею командовать. И Алабай рассудил, что лучше проявить нежность к бабе на глазах ученых, чем на глазах своей бригады. А Вильма, конечно, ничего не заподозрила. Она ослабла в руках Алабая, и Алабай еле оторвал ее от себя. По железной лесенке они спустились на землю. Серега уже замаялся ждать на улице в темноте. — Хоть обратно к Типалову сваливай. Алабай зорко оглядел бродягу с головы до ног и дружелюбно хлопнул по плечу. — Что ж, поработаем вместе, Дмитрий. Как дело сделаем, я отзвонюсь, и тебя там примут. Алабай кивнул на бетонную тесу у себя за спиной. — Такова моя сделка с миссией. Без моего согласия ломиться туда тебе бесполезно. — Лады. — ответил Серега, невольно подражая Егору Алексеевичу. Алабай сунул в рот два пальца и свистнул. Серега понял, что у входа в гарнизон Алабай расположил засаду, и все это время за ним, за Серегой кто-то наблюдал. Что ж, Алабай не дурак, подстраховался. В темноте леса появились неясные фигуры. К лестнице с разных сторон приближались четверо с автоматами и повязками на лицах. — Операция закончена, — сказал Алабай своим людям. — Идем на базу. Люди молча разглядывали Серегу, а затем один из бойцов Алабая вдруг стащил с лица повязку, и Серега узнал щуку. — Здорово, кореш! — осклабилась щука. — Здорово! — настороженно буркнул Серега. — А я теперь с банды стала. Тут нормальные пацаны. — Рад за тебя сказал Серега. Я тебя не поблагодарила, что ты шухер не поднял, когда я у моста сдернула. Вот благодарю. Щука щедро протянула Сереге руку. Серега пожал ее ладонь, твердую и широкую, как у мужика. Но щука почему-то вцепилась в Серегу, не отпуская его руки, и вперилась в него. Начальник! негромко окликнула щука алабая. А это не бродяга. Я бродяг-то чую. Это брат его, близнец. Наебали тебя, командир.